25 ноября, поздно вечером. Макрица вновь подложил нам чудовищную свинью. В свое время, когда он узнал, что ремесленные союзы не клюнули на наживку и ведут с сенатом переговоры относительно раздачи хлеба, он смылся и тут же затеял свою грязную спекуляцию зерном. И это в самый разгар избирательной кампании. Но то, что он сделал с нами сейчас, уже не вмещается ни в какие рамки. Сегодня вечером Це твердо решил, сыграв на деморализующем влиянии, какое, несомненно, окажет раздача хлеба на уличные клубы, продиктовать банкам группе Пульхера новые условия, на которых он согласен продолжать подготовку к путчу. Дело это стало слишком опасным. Неделю назад Ц получил в торговой палате урок «Сейчас не время грозить сить восстанием». Напротив, надо грозить отказом от восстания. Вечером он отправился к манию Пульхеру на форум. Меня он захватил с собой, я нес документы, в основном касавшиеся земельных участков. Пульхер, по-видимому, его ждал. В кабинете банкира уже собралось несколько господ из Сити. Сели. Ц без всякого вступления перешел к делу. Вы были столь любезны, что проявили интерес к нуждам вновь возродившихся демократических клубов. Однако руководство клубов опасается, что раздача хлеба сенатом в большей или меньшей степени деморализует их членов. К тому же политическая инициатива некоторых видных деятелей, и нередко наиболее ценных, подчас парализуется обременительными долгами. Теперь, когда принадлежность к клубу может стоить человеку головы, самое существование организации зависит от того, будут ли ее члены уверены, что победа демократии — это их собственная победа. Как человек деловой, вы изъявили законное желание получить смету с подробным указанием сумм, необходимых клубам, их назначения и тому подобное. Я велел приготовить для вас несколько выкладок. Вот список самых срочных платежей». Пульхер, слушавший це с непроницаемым видом, кивнул. «Ц» взял из моих рук папку с документами, порылся в ней и, вытащив список недавно купленных им земельных участков, подал банкиру. Пульхер взял лист и молча принялся изучать его. Но вот он поднял голову и, отчеканивая каждое слово, сказал. «Значит, вы считаете, что не мы на себя выполнение этого...» «Санационного плана, кстати сказать, весьма щедро составленного, нечего надеяться на подлинную заинтересованность такого рода деятелей в укреплении демократии». И передал список остальным господам. «Нечего», — убежденно ответил ц. Пульхер пристально взглянул на него. Это маленький толстяк с белым, как и звездка, лицом. Некоторое время он смотрел на Це так, словно тот был подогреческой шишкой у него на ноге. Когда он снова заговорил, то он его был неприкрыто груб. Итак, если мы откажемся финансировать ваши частные сделки, вы заиграете отбой, прекратите подготовку к выступлению. «Так ли я вас понял?» Ц также несколько мгновений смотрел на него, затем холодно произнес. «Нет, не так. Кажется, я вам подал не тот список». «Несомненно», — сухо заметил Пульхер, взял список у своих коллег, до сих пор не промолвивших ни слова, и через стол пододвинул его Ц. Тот встал. Вид у него был поразительно равнодушный. Он сказал. У меня создается впечатление, что время для серьезных деловых переговоров выбрано не совсем удачно. Подобные беседы плодотворны, лишь когда они ведутся в дружеской атмосфере, какова я здесь, пожалуй, отсутствует. — Пожалуй, — сказал Пульхер, но не встал, а неторопливо продолжил. — Прошу вас подарить нам еще несколько минут... Вашего, очевидно, драгоценного времени. До сих пор мы имели удовольствие говорить с политическим деятелем, но нам желательно побеседовать с вами и как с частным лицом. Мы не без интереса заглянули в этот, с позволения сказать, список, предъявленный нам, как вы изволили заметить, по ошибке. Со вчерашнего дня в наших руках находится ряд долговых обязательств за вашей подписью. Их уступил нам господин Крас. Общая сумма их составляет 9 миллионов старцев. Мы крайне поражены, что, будучи столь отягощены финансовыми обязательствами, вы еще пустились в спекуляцию земельными участками, требующую огромных вложений. Быть может, вы пожелаете нам это... «Объяснить». Ц стоял, словно громом пораженный. Мокрица сделал свои выводы. Ц просил его о помощи, а он бросил его на произвол судьбы. Не думаю, чтобы Ц отдавал себе ясный отчет в том, как закончилась эта знаменательная встреча. Пульхер говорил с ним, как с каким-нибудь писарем. Банкир грубо потребовал от С, чтобы упомянутые им действия, направленные к усилению демократии, какой бы характер они ни носили, неослабно продолжались, по крайней мере, до 10 декабря. Ц и пикнуть не посмел. В своих спекуляциях с земельными участками он хватил через край. Наверняка он даже не помнит, сколько и какой земли скупил. Разумеется, он вносил только задатки и, скорее всего, деньгами муций. И к тому же успел все заложить и перезаложить. 10 декабря, день, когда Метауне Пот вступит в должность трибуна. 26 ноября. Ему все как с гуся вода. Полчаса утром в манеже, и в часы приема опять всемогущий патрон. Будто на свете не существует ни мясника с его щитами, ни мумлея спицера, ни банкиров, ни подготовки вооруженного восстания. У него не нервы, а воловье жилы. Уму непостижимо, как он готовит вооруженное восстание в кварталах нищеты, хотя сам, по крайней мере, после введения катоном раздачи хлеба, не верит в его возможность. Был с письмом «Ц» у Александра. В своей крохотной, тщательно прибранной коморке он вместе с публием Мацером, Нашим тайным доверенным лицом, подосланным к председателям избирательных комиссий, организует вооруженное восстание. Мацер, долговязый, весь словно высохший человек, сидел на кипикник и составлял список явок. В большинстве это винные погребки, разбросанные по всему городу. Оба они сотрудничают с уличными клубами «Клодия». И готовят вооруженные отряды из оппозиционно настроенных членов ремесленных союзов и избирателей, числящихся по демократическим спискам. С тех пор, как у них снова завелись деньги, заметно поднялась дисциплина в отрядах. В большом, красивом, но шумном особняке красса Александр и Мацер могут работать не вызывая подозрений. Впрочем, Судя по тому, как Александр отзывался о введенной катоном раздачи хлеба, из двух пунктов демократической программы «Земля и хлеб» этот тип безошибочным чутьем настоящего барина выбрал именно хлеб. Так они и дальше будут держать народ в узде, тогда как земля сделала бы его независимым. Он уже не очень верит в путь, который сам готовит. Письмо Ц, вероятно, содержало требование не спешить, так как Публий Мацер проворчал. «Каждый день что-нибудь новое. Сегодня не спешите, действуйте наверняка. На прошлой неделе что вы тянете? А точного срока так ни разу и не поставили. Что ж...» Кровавая баня должна быть так же хорошо подготовлена, как и всякая другая, и трудов она стоит не меньше любой другой бани, какую господа пожелают заказать. Заметив мое удивление, он сухо сказал, — Надеюсь, там наверху отдают себе отчет в том, что подобная затея может дорого обойтись не одной тысячи семей. Выражение лица Александра при этом говорило о том, что он не забыл выборов. Я ушел с тяжелым сердцем. 26 ноября вечером. По просьбе Ц был с секретарем Клодия Пестом на собрании уличного клуба в погребке. Перед дверью у нас проверили документы. За весь вечер никто капли вина в рот не брал, дело неслыханное время. Обсуждался вопрос, принимать ли в клуб рабов. Один из ораторов высказался за то, чтобы принимать, но лишь в исключительных случаях. Другой, несомненно безработный, раздраженно заявил, что это бы еще ничего, если б рабы знали свое место. Отдай им воли на палец, они всю руку откусят. Он — римский гражданин и не станет бороться плечом к плечу с рабами. Высокий изможденный человек с бледным лицом, мне трудно было его разглядеть из-за кухонного чада, отрезал. «Пока одни и те же пиявки из нас и из рабов кровь сосут. Пора бы кончить с дурацкой болтовней Арабах. На него накинулись. Уходя, мы видели, как человек пять, пригнувшись к нему, гневно старались ему что-то втолковать. Провожая нас до дверей, старшина клуба заверил, что настроение у всех боевое. Раздача хлеба сенатам не привела к разброду. Люди восторженно приветствуют лозунг Александра. Не дадим замазать себе глаза хлебом. Нам нужна работа, а не подачки. Це хотелось знать, как повлияла на клубы раздача хлеба, но отчет мой он выслушал довольно безучастно. Он снова впал в апатию. Лежит целый день в библиотеке и читает греческие романы. 27 ноября В старом квартале за овощным рынком мне довелось услышать любопытные рассуждения безработного каменщика. Там опять обвалился семиэтажный дом. Партия рабов разбирала обломки. Каменщик сидел на останках у убогого кухонного шкафчика и наблюдал за несколькими уцелевшими обитателями, которые разыскивали свой скарб, роясь в грудах щебня. Сквозь облака пыли мы увидели, как дряхлая старуха наотмашь ударила раба кулаком по лицу за то, что он, по ее мнению, недостаточно осторожно орудовал лопатой. И тут каминчика вдруг прорвало. Они все лупят друг друга. А пока они между собой дерутся, им из таких вот хором не выбраться». «Бедняги вон у меня кусок хлеба отнимают. Мне теперь время ни аса, ни заработать. Поддамся-ка я Кателине. Говорят, он вместе с рабами думает выступить. Нам этих гадов на форуме и в Капитолии никогда не одолеть, если мы не выступим вместе с рабами». «Все и выборы, и революция без этого! Обман! Сплошной обман!» Слова его заставили меня призадуматься. Упросил Тега, у которого был на дому, послать в лагерь Кателины с курьером запрос о Цибионе. Для верности назвал и Руфа. Эти хлопоты меня немного успокоили. Был как раз у главка. Мы занимались фехтованием, как вдруг нам сообщили, что в рядах произошли беспорядки. Последние дни Кателинарии призывали всех, кто не занесен в списки, явиться в ряды и тоже требовать хлеба. Списки устарели, а безработица с окончанием войны на Востоке катастрофически возросла. К пяти часам дня в рядах столпилось столько народу, что вызванная полиция не смогла туда пробиться. В давке погибли десятки людей, в том числе женщины. Говорят, разъяренная толпа избила двух чиновников хлебного ведомства. Вечером я уже слышал, что их просто растерзали. Толпа очистила четыре больших склада до последнего зернышка. Уличные клубы двух районов действовали сообща с кателинариями, и опять в беспорядках, как было замечено, участвовало много рабов, которые особенно неистовствовали. 28 ноября. Кровавые события в рядах толкнут массы на более решительные действия. Никто уже не говорит о благодетеле народа Катоне. Всем очевидна полная несостоятельность системы социального обеспечения, ведь по существу половина населения Рима безработны. Мумлий Спицер жалуется на растущее сопротивление, которое оказывают ему и его коллегам в рабочих кварталах. Он на каждом шагу ощущает плоды агитации кателинариев. Никто уже молча не отдает ему добра, которые он приходит описывать. Совершенно обессиленный он опустился на стул в атриуме и заявил. Прямо вам скажу, что предпочитаю описывать имущество у вас. 28 ноября вечером. По словам Главка, в лагере Кателинариев дым стоит коромыслом. В винном погребке за скотным рынком, где собирается 22-й отряд, избили сирийского раба за то, что он утверждал, будто римские легионеры, когда они ворвались в его родной город и стали насиловать женщин, поднимались и отдавали честь, если мимо проходил офицер. Инцидент произошел всего четыре дня назад, и уже девять отрядов потребовали, чтобы от них убрали рабов. То и дело вспыхивают драки, и рабы, которые нередко лучше питаются, чем безработные ремесленники, неплохо умеют постоять за себя. Руководство пытается их помирить, потому что без участия рабов не надеется на успех восстания, в чем оно абсолютно право. Но наталкивается на сильное сопротивление свободных граждан в своих отрядах. С другой стороны, и рабы негодуют. Их особенно возмутили слова «статилия», что римские плебеи еще не настолько не ископали, чтобы согласиться выступить вместе с рабами. Я долго беседовал с главком на эту тему. «Пусть я раб». Но я не пал настолько низко, как эти обанкротившиеся аристократы и их опустившиеся бездельники-плебей. 29 ноября. Тревожный сигнал от Александра. Сегодня он сказал «Ц». По имеющимся у меня сведениям, Галяшка получил от Кателины письмо в котором тот доказывает, что переворот немыслим без одновременного восстания рабов. Мы на это пойти не можем. Это извратило бы наши цели, сделало бы нас шайкой преступников». Це увильнул от ответа. Он признал, что Кателина сам по себе на это способен так как лишен каких-либо нравственных устоев и готов пойти на все, но витримские граждане в его отрядах никогда не согласятся участвовать в подобной авантюре. Но когда Александр ушел, я все же убедился, что на «Ц» этот разговор сильно подействовал. Больше часа он в волнении расхаживал посаду, а за обедом, на которой была приглашена Фульвия, был на редкость молчалив. Я осторожно ее выспросил. Не так давно она участвовала в попойке, где видные Кателинарии, имена которых она не захотела назвать, заспорили о рабах, как видно после обильных возлияний. Господа выражали сомнение, способен ли римский народ собственными силами справиться с сенатом. Приводились старые доводы. Солдаты под командой верных сенату офицеров за двойное жалование подавят любые беспорядки. Половина населения состоит из арендаторов, съемщиков и лиц, так или иначе зависимых от сенаторов, о чем всякий раз красноречиво говорят выборы. Даже рабы встанут на защиту своих господ, если восстание не будет им сулить ничего, а на каждого римского гражданина приходится пять рабов. Следовательно, надо привлечь к себе рабов, посулить им, ну, хотя бы освобождение, а там видно будет. Но ведь рабы — чужеземцы, да они не граждане, пока они не получили гражданство, а римляне граждане пока их не лишили гражданства. Причем худшая форма лишения гражданства — лишение жизни, например, после неудачного мятежа. «Неужели чудесный дворец Лукулла, пригнавшего в Рим столько рабов, тот, что на холме Пинчо тоже когда-нибудь достанется рабу?» — взволнованно спросила Фульвия. Се успокоил ее, хотя сам, я это ясно видел, был встревожен. «Если рядовой римлянин, не объединившись с рабами, не может проводить никакой политики, значит, он ее и не будет проводить», — сказал он рассеянно. Когда я целиком с ним согласился, Фульвия, которая очень мила, но умом не блещет, спросила меня — — А вы разве тоже не хотите, чтобы рабов отпустили на волю? Я заверил ее, что никак этого не желаю. Цэ внимательно посмотрел на меня и добавил. — Взбунтуйся, у нас сегодня рабы, милочка. Они прикончили бы сперва Рара, а потом уже Цезаря. Как ни прискорбно, я вынужден был признать его правоту. Фульвия скоро ушла, явно обидевшись на то, что мы были с ней так нелюбезны, и Цэ тотчас улегся в постель. Он жалуется на сильный понос, так что мы взяли на прокат у Краса двух врачей. 29 ноября, поздно вечером. Хотя два часа ночи в библиотеке, где Цэ велел сегодня себе постелить, Все еще горит свет. Ему читают вслух Аристотеля. Врачи говорят, что расстройство желудка вызвано нервным потрясением. И по делам Пусть знает, что спекуляция на вооруженном восстании может в любую минуту обернуться кровавым мятежом рабов. В отрядах Катилины с тех пор, как они стали все больше и больше пополняться рабами, остались лишь отчаявшиеся подонки. Уличные клубы, конечно, не допустили к себе рабов, но если дело дойдет до восстания, им руководство не удержать. А Что если рабы в один прекрасный день разобьют все оковы благоразумия и нравственности? Теперь римский гражданин, возможно, голодает, но если рабы откажутся работать, он попросту умрет с голоду. Столица двух недель не продержится без подвоза продуктов из крупных поместий, где все делается руками рабов. Ни один груженный зерном корабль не выйдет из гавани, потому что в судовой команде одни рабы... Нет, это какое-то безумие. Где-то сейчас мой цибион, в солдатской казарме в Физулах со всем этим вонючим сбродом, в дырявой палатке под дождем, в Этрурии тоже, наверное, льет дождь. 30 ноября. Сегодня в час приема клиентов к нам пожаловал купец из Галии. У него было рекомендательное письмо от Толстика «Фавеллы» из «Кремоны», и он много рассказывал о надеждах, которые все еще возлагают на Кателину не только в долине По, но и во всей Цизальпинской Галии. Це беседовал с ним с глазу на глаз целые полчаса. Еще до обеда он послал меня с письмом к Цицерону. Тот в моем присутствии распечатал послание, пробежал его взглядом, в котором странным образом смешивались удивление, ужас, торжество, и, не сказав ни слова, поспешно удалился в свой кабинет. Что же Цэ написал ему, хотел бы я знать? Атмосфера в городе накалена до предела. Все указывает на близость взрыва. Отряды кателинариев по ночам маршируют на Марсовом поле, а члены демократических клубов давно уже все до единого вооружены. Последний, разумеется, не составляет тайны для полиции господина Цицерона. Но, как ни странно, господин Цицерон, видимо, удовлетворяется тем, что время от времени разоблачает готовящиеся на него покушения. Зато сенат энергичен как никогда. С каждым днем он усиливает нажим на Цицерона. Катон требует решительной ликвидации всей этой чертовщины, хотя бы ради того, чтобы тверже противостоять притязаниям Помпея, который наглеет с каждым днем. И в самом деле все изумляются, почему Цицерон медлит. Уж не господин ли из Азии, не непот ли связал его по рукам и ногам? Потому что скрытая борьба на форуме меж тем все продолжается, и в ней испеченный трибун с портфелем, набитым договорами на откупа, играет первостепенную роль. Позиция Сити для меня — загадка. В свое время часть банков финансировала путь Катилины, потом внезапно отстранилась». На их место тотчас заступила другая финансовая группа, хотя и преследуя совершенно иные цели. А сейчас говорят, что никто иной, как посланец Помпея, простер над Катилиной спасительную длань. Иначе зачем было направлять против армии Катилины в Этрурию консула Антония, который, как всякому известно, сам Катилинарий. И что всего непонятнее... «Невзирая на все более грозные слухи о готовящемся восстании кателинариев и демократических клубов, азиатские бумаги на бирже вдруг стали подниматься. Вот и разберись тут!»